Глава пятая. Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе не облачко, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и могучий, убрав паруса, пошел полным хода, взявший курс на Нагасаки. Старший офицер, особенно заботившийся о том, чтобы могучий пришел в Нагасаки, где адмирал назначил рандеву, место встречи в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке. Все наверху горело и сияло под блестящими лучами ослепительного жгучего солнца, повисшего словно раскаленный шар над заштилевшим морем. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. «В самом деле...» Все его предложения, направленные, как он был уверен, к пользе службы, систематически отвергались этим бесхарактерным человеком, как презрительно называл барон-капитана, и отношения их с каждым днем все делались суше и суше. Вдобавок, и эти мечмона, и дело, подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечание. И барон Озлобленный и надутый высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми русскими демократами, не понимающими настоящей дисциплины, готовыми подрывать престиж власти. Спустившись в жилую палубу, И, занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг, мимо его ног, стремглав, пронесся куцей и выбежал наверх. «Мерзкая собака!» — проговорил барон, несколько испуганный неожиданным появлением куцова и, остановившись, невольно взглянул на место, по которому тот пробежал. И в то же мгновение взгляд барона... Впился в одну точку палубы, как раз под люком трапа, ведущего на бак, и на лице его появилась брезгливая гримаса. «Боцмана послать!» — крикнул барон. Через несколько секунд явился боцман Гордеев. «Это что такое?» — медленно процедил барон, указывая пальцем на палубу. Боцман взглянул по направлению длинного белого пальца с перстнем, и смутился. — Что это такое? — спрашиваю я тебя, Гордеев. — Сами изволите видеть, ваше благородие. И Боцман Угрюма назвал, что это такое. Барон выдержал паузу и сказал. — Ты помнишь, что я тебе говорил? — Помню, ваше благородие, — еще угрюми отвечал Боцман. — Так чтобы через пять минут Эта паршивая собака была за бортом. «Осмелюсь доложить, ваше благородие!» заговорил Боцман с самым почтительным тоном, полным мольбы, что собака нездорова. И Фершел ее осматривал, говорит, брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет. «Здоровым, значит, Виде Куцый никогда бы не осмелился, ваше благородие!» «Простите, ваше благородие Куцово!» промолвил Боцман дрогнувшим голосом. «Гордеев, я не имею привычки повторять приказаний. Мало ли какого вы мне наврете вздора. Через пять минут явить ко мне и доложи, что приказание мое исполнено. Да выскоблить здесь палубу!» — прибавил барон. С этими словами он повернулся и ушел. «У, идол!» — злобно прошептал вслед барону Боцман. Он поднялся наверх, И взволнованно проговорил, подходя к Кочневу, который поджидал Куцова, чтобы увести его вниз. «Ну, брат, беда. Сейчас чертова зуда увидал внизу, что куцы нагадил, и боцман не окончил и только угрюмо качнул головой. Кочнев понял, в чем дело, и внезапно изменился в лице. Мускулы на нем дрогнули. Несколько секунд он стоял в каком-то суровом, безмолвном отчаянии. «Ничего не поделаешь» с этим подлецом. А уж как жалко собаки, прибавил Боцман. Захарыч. Захарыч заговорил наконец матрос умоляющим, прерывающимся голосом. Да ведь Куцы больной. Разве можно с больной собаки требовать? Уж значит, вовсе брюхо прихватило, ежели он решился на это. Он умный, понимает, никогда с им этого не было. И то, сколько раз выбегал сегодня наверх. Захарыч, будь отец родной, доложи ты этому дьяволу. Нечто я ему не докладывал, уж как просил за Куцева. Никакого внимания, чтобы, говорит, через пять минут Куцый был за бортом. Захарыч, сходи еще, попроси, собака, мол, больна. Что ж, я пойду, только вряд ли, зверь. — промолвил Боцман и пошел к старшему офицеру. В это время Куцый, невеселый по случаю болезни, осунувшийся, с мутными глазами, с оконфуженным видом, словно чувствуя свою виновность, подошел к очневу и лизнул ему руку. Тот с какой-то порывистой ласковостью гладил собаку, и угрюмо его лицо светилось необыкновенную нежностью. Через минуту Боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом. «Разжаловать грозил», — промолвил сердито Боцман. «Братцы!» — воскликнул тогда Кочнев, обращаясь к собравшимся на баке матросам. «Слышали? Что злодей выдумал? Какие его вот такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?» Лицо угрюмого матроса было возбуждено, глаза его сверкали. Среди матросов поднялся ропот. Послышались голоса. «Это он над нами куражится, зуда проклятая! Не смеет чума турецкая! За что топить животную?» «Так вызволим братца Куцева! Дойдем до капитана! Он добер! Он рассудит! Он не дозволит!» Взволнованный и страстно говорил угрюмый матрос, не отпуская тебя от себя Куцеву, словно бы боясь с ним разлучиться. «Дойдем!» раздались одобрительные голоса. «Аким Захарыч, станови нас во фрунт, всю команду!» Дело начинало принимать серьезный оборот. Аким Захарыч озабоченным почесал затылок. В эту минуту на баке показался молодой мичман Кашутич, любимец матросов. При появлении офицера матросы затихли, боцман обрадовался. «Вот, ваше благородие!» — обратился он к мичману. Старший офицер приказал кинуть Куцева за борт и команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, справный, два года ходил с нами, и вся его вина ваше благородие, что он брюхом заболел. Боцман объяснил, из-за чего вышла вся эта дрязга, и прибавил, уж вы не откажите ваше благородие, заступитесь за Куцова, попросите, чтобы нам его оставили. И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на Мичмана и тихо помахивал своим обрубком. — Вот, ваше благородие, и Куцый вас просит! Возмущенный до глубины души, Мичман обещал заступиться за Куцого. На баке волнение улеглось. В лице Кочнева светилась надежда.